Повернулся и пошел назад. Утром он велел найти того солдата по имени Егор, что ночью находился в дозоре. Как фамилия? спросил Михаил Дмитриевич, оглядывая неказистого на вид солдата, по-молодецки выпятившего грудь. Егор, сластел, ваше превосходительство. Это ты был ночью в дозоре? Так точно. И почему высказывал недовольство? Место было плохим или страхи одолели. Страхи тут ни при чем. Мы не испугливых. Не здесь сложим голову, так в другом месте. А в чем же дело? Скажи, послушаю. Да что говорить, ваше превосходительство? Те же, по моему разумению, то дозоры надо наставить под эту сторону рва. Тогда сам текинец поводит как бы в ловушку. Ему придется ров преодолевать, а мы тем временем успеем сообщить о неприятеле и стрелять сверху по нему с подручней. Стало быть, понесли бы меньше потерь. Это кто же тебя надоумил? А никто, ваше превосходительство. Жизнь да служба. А я вот, Егор Сластев, услышал твои суждения и решил с тобой поговорить. Оказалось, что ты прав. Своим подсказом ты спас десятки жизни своих боевых товарищей. Долго ли служишь? Десятый год. Награды имеешь? Медаль за Кавказ дали. А я тебе жалую за сообразительность, додельный подсказ с Георгиевским крестом. Это большая награда, и ты ее заслужил. Скобелев обернулся к стоящему позади адъютанту. Принеси, поручий, Георгиевский крест. Ушаков сорвался с места, вскоре вернулся, подал генералу коробочку со знаком. Тот вынул крест на ленточке и прикрепил его к жесткому сукну солдатской шинели. Счастье носи награду царя и отечества. Будь достоин ее. И обнял оторопевшего от неожиданной милости Сластева. По завершении оборудования третьей параллели войска приблизились к Корбу. Расстояние до крепости сократилось настолько, что находившиеся в траншеи солдаты несли потери от ружейного огня с крепостной стены. Теперь перед саперами, сумевшими сблизиться с неприятелем, стояла задача скрытно, сапным способом проделать под крепостную стену подземный ход. Возникшее еще при Петре I сопное дело получило развитие в недавнюю Крымскую войну. Тогда же были созданы многие роты, получившие название «саперных», которые занимались в боевой обстановке земляными работами. Служба в них была тяжелой, требовала от солдат силы, выносливости и умения. Теперь здесь, у крепости Геоктепе, Специально саперной команде предстояло рыть подземный ход под стену, чтобы взорвать ее. Дело осложнялось тем, что на пути находился ров, и нужно было прорыть галерею под ним. В галерее тесно, как в могиле. Горит свеча, и при скудном свете солдаты, как кроты, ородые кирками и укороченными лопатами, вгрызаются в твердый слежавшийся грунт. Землю насыпают в мешки и, передавая сидящим на корточках солдатам, поднимают их наружу, там незаметно высыпают. Дышать трудно, не хватает воздуха. Сами саперы обнажены, по телу в ручьями стекает пот. Каждая сожжень продвижение дается ценой неимоверных усилий. Чтобы облегчить труд, снаружи протянули длинный кожаный рукав и по нему нагнетали воздух. Наверху, сменяя друг друга, солдаты безостановочно крутили вал машины. Скобелев ревностно следил за работой. «Главное не сделать промашки», — предупреждал он саперов. «Мину нужно заложить точно под стеной, иначе труд пропадет». «Не извольте беспокоиться, все сделаем тютелька в тютельку», успокаивал казачий сотник Кулаковский, производивший расчет.